Глава семнадцатая От службы меня и Умара всё же не отстранили. Мы продолжили работать неполным звеном, однако даже толком обсудить сложившуюся ситуацию не могли. Изюм после того чертова дня как воду канул. А потому наши индивидуальные регистраторы находились под непрерывным контролем отдела внутренней безопасности. На выходных мы тоже не рисковали пересекаться, чтобы лишний раз не настораживать ищеек из чёрных кокард и не давать им повода думать, будто наш маленький отряд замешан в чём-либо противозаконном. Шли дни. Осень окончательно пришла в наши широты, принеся с собой холодный ветер и затяжные моросящие дожди. Улицы стали угрюмыми и серыми, подражая нависающими над ними пасмурному небу. А след за облетающими листьями деревьев Неуклонно падало и моё настроение. Слишком уж сильно ударило по мне произошедшее. Даже мозгоправы заметили мою подавленность и срезали мне десяток пунктов из рейтинга психической стабильности. Теперь я был вынужден наведываться к ним каждый чертов день, и это, естественно, тоже не помогало побороть хандру. Единственной моей отдушиной оставалась Марина. Но это её глаз не укрылось в моё угнетённое состояние. «Юр, ты такой смурной ходишь!» Нежно погладила она меня по плечу, отвлекаясь от фильма, который мы сели смотреть. «Может, всё-таки расскажешь, что у тебя случилось?» «Прости, но не могу». «Это из-за меня?» — печально предположила девушка. «Я на тебя так действую. Понимаю, нелегко терпеть вечно дрожащую трусиху, которая выбирается на улицу пару раз в неделю, да и то, когда прижмёт». «Не говори глупостей!» — тут же отмёл я такое предположение. Ты, наоборот, только поддерживаешь моё шаткое равновесие». «В чём же тогда дело?» «Служба». Пришлось мне ограничиться односложным ответом. «Я не могу о ней с тобой говорить». «Ладно», — несколько огорчённо согласилась моя девушка. «Но мне всё равно хочется помочь. Может, куда-нибудь сходим? Тебе явно нужно развеяться». Маришка совсем не горела желанием покидать свою уютную и безопасную квартирку, выбираясь в такой непредсказуемый мир но вроде меня она готова задвинуть фобию куда подальше. И я действительно был ей за это благодарен. Сразу так тепло становилось на душе. «Мне с тобой везде хорошо», — улыбнулся я, прижимая красавицу к себе покрепче и чмокая в нос. «Так что нам вовсе не обязательно куда-то тащиться». «И всё же я вижу, что ты сам себя загоняешь в угол», — упрямо настояла на своём она. «Так нельзя, тебе нужно отвлечься». «Да брось», — приготовился я разубеждать свою пассию, но почти сразу запнулся озарённой гениальной идеей. «О, а хочешь, я тебя с мамой познакомлю?» стой твоей?» — зачем-то уточнила Марина. «Да нет, просто с нибудь Хихихнув и толкнув меня локотком, девушка немного отстранилась. «Ты так решительно настроен?» — вопросительно изогнула она тонкую бровь. «Мужчины обычно очень неохотно делают такие серьёзные шаги в отношениях». «Мы все разные», — философски подметил я. «Будь моя воля, я б тебя уже давно замуж позвал». «Иногда я не понимаю, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьёз», — призналась Маришка. «Вот такой вот я человек-загадка. Ну так что? Поедем? Сделаю матушке сюрприз». «Не знаю. Я немного стесняюсь», — потупилась девица. «А вдруг я ей не понравлюсь?» «Не смеши меня!» — не удалось мне сдержать широкой ухмылки. «Она скорее до потолка прыгать будет от радости, что её непутёвый сын наконец-то нашёл себе достойную спутницу». «У тебя мама в хорошей спортивной форме, потолок ведь достаточно высоко». «Но только не в Хрущевке», — поддержал я шутку. «И вообще, Казакова, хватит меня забалтывать. Собираемся или нет?» «Что, прямо сейчас?» — округлила глаза девушка. «Мне ж накраситься надо». «Ну так начинай. До Подольска ехать всего ничего успеем, до вечера вернуться». наворчав на меня и укусив на прощание, Марина убежала приводить себя в порядок. Хотя, как по мне... Ей можно просто расчесаться. Выглядела она и без того сногсшибательно. Но женщины, в отличие даже от мужчин, всегда предъявляли более высокие требования к своему внешнему виду, поэтому возражать я не стал. Вместо этого я вытащил из кармана телефон и набрал мамин номер, чтобы предупредить, что собираюсь приехать. «Привет, мамуль!» — обрадовался я, услышав в трубке родной и знакомый голос. «Ты как там у меня?» «Ну, здравствуй, обманщик!» Полушутливо поздоровалась она со мной. «Я уж думала, ты про меня ещё на год забудешь». «Эм, ну да». Матушка по сей день сердилась на меня за тот инцидент с отцом. Я ведь божился ей не конфликтовать с этим алкашом, а вместо обещанного сорвался и начистил ему щербатый улыбальник. «Это всё пустые инсинуации. Я собираюсь исправляться прямо сегодня», — клятвенно пообещал я. «Ты не занята? В гости к тебе можно?» «Ой, ну что ты спрашиваешь? Приезжай в любое время. Ты когда хочешь?» «Сейчас дела доделаю, да поеду». «Нет, ну ты точно с ума сошёл, Юрася!» — рассмеялась матушка. «У меня же дома кавардак, да испечь ничего не успею. Дай мне хотя бы пару часиков, а?» «Ну ладно», — насмешливо протянул я. «Так уж и быть, поеду помедленней». Быстро согласовав меню по вкусняшкам, которые мама подаст к чаю и основное блюдо вечера, Мы с ней распрощались. Про Марину я не упомянул ни полслова, как и собирался. Сюрприз есть сюрприз, ничего не поделать. Надеюсь, меня за это не поколотят прямо в прихожей. Но даже если и так, созерцание ошеломлённого лица матушки должно того стоить. В конечном итоге на сборы моя пассия потратила порядка часа. Причём львиную долю из этого времени она перебирала свой гардероб, придирчиво выискивая подходящий наряд. Под конец, мне бесконечная примерка откровенно надоела, поэтому я всеми силами принялся убеждать девушку, что последний образ — это прям самое оно. Смотрится стильно и аккуратно. Да и вообще, самый лучший вариант из всех представленных. По лицу сложно было понять, поверила ли Маришка в мои восхищения, но, тем не менее, она с тяжёлым вздохом подтвердила, что готова выходить. На то мы порешили. Не выпуская её крохотные ладошки и своей лапищи, Я довёл красавицу до автомобиля и усадил на переднее пассажирское. Потом и сам забрался в салон, пристегнулся и завёл мотор. По пути до Подолчика я старался не давать спутнице скучать. Развлекал её историями из детства, постоянно обращал внимание на какие-нибудь забавные моменты на дороге, да и вообще всячески стимулировал диалог. Это принесло плоды, и Марина активно включилась в разговор, позабыв о своих нанявящих страхах и волнении перед встречей с потенциальной свекровью. Поездка в целом прошла для нас обоих весьма увлекательно. Мне показалось, будто мы домчали до пункта назначения за минут 30, хотя я особо не торопился. Пришлось даже свериться с мобильником и убедиться, что добирались мы никак не меньше полутора часов. Вот как интересный собеседник, оказывается, может время скоротать. Припарковавшись в родном дворике, я галантно помог пассажирке выйти из машины и повёл её к подъезду краем глаза отметив сборище каких-то неместных мужиков, явно прибывших в наш городок откуда-то из Ближней Азии. Я собирался пройти мимо них, хотя, по чести говоря, будь один, выдал бы им всем на орехи за поведение. Они мало того, что вели себя невероятно шумно, изображая из себя филиал ташкентского рынка, так ещё и позасрали всё вокруг, как последние дикари. Под ногами у приезжих валялся целый ковёр шелухи от семечек, для пущей красоты, щедро удобренной окурками и харчками. Ребята явно никого не стеснялись и ощущали себя тут, если не хозяевами, то представителями какой-то особенной киасты, для которой вовсе не обязательно соблюдать чистоту. И словно в подтверждение моих мыслей, один из компаний сделал большой глоток из пивной бутылки, а потом смачно сплюнул на асфальт, не прерывая увлекательной беседы на своём языке с товарищами. Аж глаз задёргался при виде того, как мой родной двор превращается в помойку. Ну да ладно. Не тот сегодня день, чтобы разборки чинить. Не хочу Марину лишний раз ни в какие сомнительные приключения втягивать. Она и так напряглась, когда эту шайку увидела. Собственно, на нас гости Подмосковья внимания пока не обратили. и Я собирался ответить им полной взаимностью. Вот только стоило нам пройти мимо них как по нестройным рядам в атаге прошло какое-то нездоровое оживление. Послышались смешки, комментарии на неизвестном диалекте, а один даже вульгарно свистнул нам вслед. Я ощутил, как судорожно стиснула мою руку Маришка и попыталась прижаться ко мне, будто желая спрятаться от чужого внимания. И вот тут уже я разозлился по-настоящему. Я готов был стерпеть свинство, мог смириться с шумом и показным неуважением, Но вот подобную херню спускать никому не собирался. Такому отребью обретаться на улицах моего родного города я просто не позволю. Коротко попросив свою спутницу ни о чём не волноваться и подождать меня пару минут, я на силу освободился от её хватки и развернулся к толпе приезжих. Мой манёвр был сопровождён взрывом развязанного смеха и новой порцией фраз, смысл которых я не смог уловить. «Кто свистел?» — грозно осведомился я, подходя к смуглым ребятам вплотную. «Керем, да-да, нет, Керихар!» – нагло ответил ближайший иностранный специалист. А для верности, чтобы я точно понял основной посыл, плюнул мне под ноги и продемонстрировал оттопыренный средний палец. Оглядев толпу низкорослых доходяк, большинство из которых не дотягивали мне ростом и до подбородка, я с трудом подавил порыв моментально своротить борзому мигранту челюсть. Вместо этого я с проворством атакующей куницы выбросил вперёд ладонь, хватаясь за любезно выставленный палец, а потом резко рванул его на себя и вниз. Охреневший от такого разворота событий Грубиян заверещал благим матом, среди которого я разобрал несколько исконно русских слов, а затем упал на колено. Он попытался было подключить свою вторую руку, чтобы высвободиться, но когда я на это отреагировал и усилил нажим, болтун от своих намерений быстро отказался. Чужая боль звилась вокруг меня, заключая в ватных объятиях, и я не стал отгораживаться от её призывов. Окунувшись в сотку, я без труда смог заметить, как остальные товарищи спешат на выручку своему чернявому дружку. Но в состоянии тактического ускорения их передвижения выглядели для меня до нелепого медленно и неспешно. Поэтому я не только успел сориентироваться, но и неспешно досчитать до пятнадцати, покуда приезжие приблизились на расстояние вытянутой руки. Не собираясь давать сборищу шоколад меня окружить, ведь по известной поговорке толпой валят даже льва, Я засветил ближайшему бродачу хорошего такого леща, истинно королевского. К сожалению, звуков в форсаже я слышать не мог, но, думается, мне хлопнуло смачно. У бедолаги аж ноги подкосились, после чего он, ошалело мотая головой, плюхнулся на задницу прямо в плевки своих собратьев. Уже замахнувшись во второй раз, чтобы отоварить следующего желающего, мне пришлось всё-таки остановить руку. Остальные сородичи вдруг от чего-то растеряли желание конфликтовать и сейчас отчаянно тормозили пятками, чтобы не попасть под мою раздачу. Секунд десять субъективного времени я внимательно наблюдал за их поспешным отступлением. Боевой режим я нехотя покинул только тогда, когда убедился, что ко мне и их земляку, романтично припавшему на дно колена, никто не рискует соваться. Звуки вернулись мгновенно, как будто кто-то отсоединил наушники от телевизора. По перепонкам снова резанули вопли грубияна, чьи палец я по-прежнему старательно выкручивал, а вместе с ним разноголосые причитания остальных участников нашей маленькой потасовки, которые предусмотрительно держались от меня подальше. «Пережалюста, отпусти его!» — внезапно оладел ломаным русским языком один из нарушителей спокойствия. «Мы просто уйдём!» «Ага, разбежался!» — хищно усмехнулся я. «А убирать ваше дерьмо кто будет?» ми уберём, уберём», — заверил меня всё тот же мигрант. «Я клянусь, только не повреди нашему другу». «Тогда начинайте», — твёрдо ответил я. «Вот мусор, а вон там мурно. У вас минута». Чуть ослабив кисть, но не спеша отпускать заложника, я внимательно следил, как дорожка перед подъездом приобретает свой первозданный вид. Почти вся рава за исключением того, от меня выхватило плюху, голыми руками собирало с земли шкурки семечек с бычками и торопливым шагом транспортировала их до ближайшей урны. Работали они быстро и не выказывали никакой брезгливости, даже когда вляпывались собственные плевки. «Всё, мы закончили», — доложил переговорщик. «Теперь, пожалуйста, выпусти его». Выполнив просьбу, я благоразумно отступил на полшага назад на тот случай, если пострадавший наглец попытается на меня напасть. Но тот только облегчённо вскрикнул и быстренько ретировался, стремясь затеряться среди товарищей. Дальнейшее развитие событий меня несколько удивило, потому что один из земляков вдруг отвесил ему озвученный подзатыльник и что-то пылко затараторил на своём, периодически тыкая пальцем в мою сторону. Я уже приготовился ко второму раунду, прикидывая, кто первый получит от меня в рыло. Но тут приезжий, палец едва не переломился в моём захвате, виновато потупился и буркнул. «Извините!» «Чего?» — не расслышал я. «Извините!» — громче повторил гость из зарубежья. «Хм! Ну ладно!» — кивнул я, ожидавший чего угодно, но отнюдь не извинений. «Гляди-ка! Ребята оказались совсем неплохие, воспитанные и вежливые. Нужно было только им об этом периодически напоминать. «Мы пойдём! До свидания! Извините!» Попросив прощения в третий раз... Вся толпа развернулась и спешно отправилась дальше по улице, изредка оборачиваясь. Похоже, опасались, что я за ними в погоню брошусь. ну да больно нужно мне за этой гоп-компанией бегать. Недолго, полюбовавшись спинами сбежавших свинтусов, на моих глазах ставших на праведный путь исправления, я с видом героя вернулся к обмершей Марине. Вот только радости или восхищения в её взгляде я не заметил. Скорее в нём плескались испуг и тревога, вызванные моей выходкой. Эх, конечно же, я не хотел испытывать крепость нервной системы девушки, которая не могла похвастаться устойчивостью после того, как попала в руки инфестата. Гораздо мудрее было бы спокойно пройти мимо, а потом вызвать полицию. Но, с другой стороны, мне хотелось, чтобы Маришка знала, что я такой, какой есть. Я не мог поступить иначе, поскольку тогда бы сам перестал себя уважать. Все несгоды я привык встречать грудью, а не лавировать между ними. «Марин, ты как? — участливо спросил я, приобнимая её. — Всё в порядке. — Ты спятил, Юра? Зачем? — выдохнула она, всё ещё мандражируя. — А вдруг бы они напали на тебя всем скопом? — Пришлось бы всех их тут и положить, — невозмутимо пожал я плечами, неожиданно поймав себя на том, что снова говорю как изюм. — Я перепугалась. — Извини, Мариш, — повинился я. — Но они не оставили мне иного выхода. «Возможно, ты подумаешь, что я просто хотел перед тобой повыделываться, но это не так. Пойми, это мой город, мой двор. Я всегда буду стараться поддерживать порядок там, где живут мои близкие. И уж тем более, мне совесть не позволяет остаться безучастным, когда всякая шпана свистит тебе вслед». «Понимаю», — грустно улыбнулась девушка. «Ты настоящий инквизитор, Юра. Не на службе и в жизни. Не обращай внимания». Просто ещё не привыкла, что рядом есть такой защитник. Погладив меня по руке, красавица прильнула к моему плечу, и я поплыл, словно подросток, на школьной дискотеке. Прямо как тогда, во время медляка, сырка и мирошниченко в девятом классе. Внезапно захотелось лепнуть какую-нибудь несусветную глупость, но я, слава Всевышнему, не успел придумать подходящую остроту и испортить всю магию момента. Хм, хороший знак. «Растёшь над собой, Жарский!» Не отпуская друг друга, мы с Мариной поднялись на лифте и подошли к нужной двери. Моя спутница несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, словно совершала какой-то решительный шаг, а я, наоборот, едва сдерживал улыбку, предвкушая, как нас встретить мама. «Готова?» — спросил я. «Нет», — помотала чёлкой девица. «Но разве это сейчас что-то изменит?» «Господи, Марин, да расслабься ты!» — посминялся я и вдавил кнопку звонка. Дверь открылась почти сразу же, и на пороге возникла моя матушка. В мягком халате, тапочках и собранный смешной пучок волосами. Лицо её озарила лучезарная улыбка, которая потом медленно превратилась в натянутый оскал. «Юрася, ты совсем обалдел?» умудрилась она проворковать одновременно и ласково, и угрожающе. «Ты почему не сказал, что приедешь не один?» «Привет, мамуль!» — прикинулся я, что не расслышал тон вопроса. — А я вот тебе сюрприз решил сделать. Знакомься, это Марина, моя девушка. Марина, это моя мама, Ольга Сергеевна. — Очень приятно, — прямо-таки засияла родительница, заводя нас в квартиру. — Но было бы ещё приятнее, если бы кое-кто. Хозяйка сделала небольшую паузу и бросила на меня испепеляющий взгляд, меняя за долю секунды выражение лица с восторженно-гостеприимного напугающее, как профессиональный актёр и «Если б кто и кто предупредил, что у нас будут гости, чтобы я себя хотя бы в человеческий вид могла привести». Маришка стояла и престыжно улыбалась, не зная, то ли ей извиняться, то ли оправдываться. Будто во всём этом была хоть капля её вины. Поэтому я помог ей снять лёгкую курточку и под ручку отвёл на кухню, избавив от необходимости реагировать. Там нас уже дожидался большой мясной пирог на противне, А пузатый чайник исходил паром, призывая поскорее хвататься за чашки. Да, мамуля знает, чем можно накормить своего вечно голодного сынишку. Нус, сейчас отобедаем. Из Подольска мы с Мариной вернулись поздно. Завтра мне нужно было заступать на дежурство, так что оставаться в гостях с ночёвкой не входило в мои планы. В целом, как мне кажется, время мы провели просто замечательно. Мои женщины хорошо поладили и половину вечера просидели, беспардонно обсуждая меня. Первый часок моя гостья немного стеснялась и смущалась, однако скоро матушка её очень технично раскрутила на диалог. К моменту прощания дамы уже не испытывали неловкости друг к другу, и вовсю обнимались, обмениваясь обещаниями устроить совместный досуг. А я, глядя на них, познавал вкус настоящего и неподдельного счастья. Моя убеждённость в том, что я не напрасно рискую жизнью и хожу в штыковую атаку на нежить, перешла на качественно новый уровень. И даже моя на горизонте служебная необходимость стать кукловодом больше не вызывала у меня отвращения или страха. Скорее, злую решимость и готовность. Если это чёртово нисхождение поможет защитить моих близких, то я в деле. Бросив украдкий взгляд на Маришку, которая сейчас клевала носом на пассажирском сидении, я внутренне умилился. Какая же она у меня милашка. Ничего, потерпи. Скоро же приедем, уложим тебя спать, и всё будет... Бж, бж, бж. Это ещё что за номер? Недоумённо пробормотал я, глядя на экран своего смартфона, где высветился какой-то незнакомый международный код. «А, что?» — сонно заморкала моя пассажирка, пытаясь продрать глаза. «Ничего, ничего», — успокаивающе забормотал я. «Отдыхай». С сомнением взяв мобильник, я недолго поколебался, а потом всё-таки нажал ответить. «Слушаю», — осторожно сказал я. «Здрав, Ботерец!» От самоуверенных ноток знакомого, слегка хриповатого голоса меня чуть ли не в пот бросило. «Ты уж извини, что так поздно набрал. Просто раньше не было возможности брякнуть. А то у меня тут кое-какие проблемы нарисовались. Сейчас...»